Алеша решительно двинулся к замку короткими перебежками, искусно маскируясь за любыми естественными укрытиями. Еще миг, и он исчез в черном зеве подземелья. Защитника отечества он нашел в его землянке. Дебило голы, в ватнике, в шапке-ушанке, сидел на топчане, чистил трофейное оружие и матерился, на чистейшем русском языке, с вкраплениями изумительных по красоте татарских идиоматических выражений. В зубах в такт словам трепыхалась самокрутка. Алёша сразу понял, что доблестный партизан так далеко ушел в астрал, что вряд ли оттуда самостоятельно вернется. И еще он понял, что таких партизан... Надо срочно избавляться. Дебил оглы поднял голову. «Окруженец?» — строго спросил он возникшего на пороге Алешу. «Никак нет!» — аферист вытянулся в струнку. «Посыльный! Срочное донесение из ставки Верховного Главнокомандования, лично от Иосифа Виссарионовича!» Партизан выпятил грудь. Докладывай. Указом Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, присвоить звание Героя Советского Союза партизану Девилоглы и уволить со срочной службы в запас в связи с окончанием войны. Подпись Иосиф Виссарионович Сталин. Алеша выдернул из кармана золотой, проковырял в нем дырку ножом и куском проволоки прикрепил золотую звезду к отвороту фуфайки. Дебил оглы всхлипнул от избытка чувств и рухнул на топчан. «Эй!» — заволновался Алеша. — «Ты чего?» Батыр перевернулся на бок, подложил пудовый кулак под голову и оглушительно захрапел. Еще бы, он не сомкнул глаз все эти дни, потому что Родина и сам Сталин приказали держаться. В землянку впорхнул попугай яростно размахивая ножом. Следом появились и Свано. Они не могли отсиживаться в тылу, когда друг в опасности. Вовремя мы все-таки пришли. Алеша покачал головой, оттаскивая пернатого джигита от уволенного в запас партизана. Еще б немного, и он бы весь замок разгромил. За хлопотами по наведению порядка в общем доме незаметно пролетел день. Летучие мыши, получив строгий выговор за проявленную халатность, оперативно отловили в лесу избушку — которой потом еще долго пришлось убеждать, что перед ней не Нехрест а ее любимый внук Алеша. Окончательно она в это поверила, только когда он переоделся в привычную кожанку с многочисленными металлическими заклепками. Дебилоглы оттранспортировали отсыпаться в кладовку, в которой, кроме старых веников и метелок, Громить было нечего, со строгим наказом кормить, поить, горшок за ним выносить, но в целях сохранности замка не выпускать. Проблему инспекционных налетов со стороны Лысой горы юноша решил гениально просто. Записал серию взрывов, выстрелов и воплей на магнитофон, пустил ленту в круговую, и приказал включать, как только кто-либо осмелится приблизиться к замку. Учитывая мощность усилительной аппаратуры, которую Алёша лично когда-то заказывал через интернет, звуки боя должны быть слышны за километр. Потом были сборы, с этим Алёша управился быстро. Он знал, что родной лес не подведет, а потому ограничился стандартным набором звездочек, нунчаков, катаны и меча-побратима, прикрыв все это в целях маскировки восточным халатом поверх рокерского костюма. — Во время операции, — строго сказал он своей команде, — ко мне обращаться либо шеф, либо Алекс. Все поняли? — Зачем? выпучил глаза вано. Затем, что если папа узнает, где сынок ночку провел, ехидно пояснил Васька, то наш шеф потом неделю сидеть не сможет. Ой, рука тяжелая. Не выдумывай. Алеша покраснел, и все сразу поняли, что Васька угадал. Конспирация. Чтоб не спугнуть. Ну, сами понимаете, на дело серьезное идем. Меч-кладенец добывать. На дело вышли, когда в небе замерцали первые звезды. Проводником был Вервольф Вольфович. Разодетый в пух и прах, он гордо вышагивал впереди. Глава оппозиции собирался предстать перед своими избирателями во всей красе. Следом, шел Алеша с остальными членами команды. Юноше было жутко интересно, где же находился этот самый бар, залетевшая ведьма. Он был уверен, что знает каждый камешек, каждый кустик в родном лесу, а тут поди ты. Пришли! — Вервольф Ольфович окинул всех строгим взглядом. — С вышибалами не спорить! «Охрану я беру на себя, со мной везде пропустят. Меня знают здесь все». «Лысая гора!» — удивился Алеша. «Да мы с мамой почти каждое полнолуние здесь куролесили». Он недоуменно нагляделся. «Во время шабаша трактир не работает». «Трактир?» «Ну, раньше он трактиром назывался, а потом твоя мама предложила из него сделать бар». Оборотень двинулся к основанию горы. «А где же вышибалы? «Подонки!» «Стоило ненадолго отлучиться, и сразу начался разброд!» Сплошная анархия!» «Но ничего, вот стану президентом, быстро наведу порядок!» «Они у меня все по струнке ходить будут!» «Действительно, их явно не ждали, и никто не встречал». Хотя, как объяснял перед этим Вервольф, задача охраны была пропускать своих и решительно отваживать чужих. Лишняя кровавая слава им была не нужна. Глава оппозиции схватился за выступающий из травы камень, потянул его на себя, и в основании горы распахнулась дверь поросшая с внешней стороны мхом и травой. «Опаньки! Вот это конспирация!» — ахнул Алеша и двинулся внутрь. Внутри ничего особенного не было. Обычный стандартный бар, если, конечно, не обращать внимания на его посетителей, состоящих исключительно из нечисти местной и неместной. Очень многих Алёша не видел ни разу, но остальных знал наперечет. А вот его узнать не мог никто. Все, кроме Васьки и Верольфа Вольфовича, были здесь впервые, а потому смотрели во все глаза. В принципе, в отличие от остальных членов команды, Алёша ничего особо нового для себя не нашел. Стойка бара... с вращающимися стульчиками вдоль нее, рогатый бармен, лениво протирающий бокалы, игровые столы, за которыми азартно резались в карты, в кости, в домино и даже в рулетку. Хотя были и отклонения от привычного ему по западным фильмам стандарта. В специально отведенном углу зала под вывеской Центр психологической разгрузки шла крутая михиловка. В воздухе мелькали ножи, кастеты, кулаки, трещали, сталкивались рога. У Алеши сразу зачесались кулаки, но он сдержал себя. «Сначала дело», — твердо решил он, направляясь к стойке. Елисей и Своно двинулись за ним, Выворачивая головы на подиумы, мимо которых проходили, они дикими глазами смотрели на лохматых кикиморок, томно извивавшихся в страстном танце около шестов. Распаленные зрители кидали в них золотые монеты, и болотым стриптизершам приходилось проявлять чудеса ловкости, чтобы успеть увернуться, и не заработать синяков и шишек. Странно притихшая очередь, состоящая из жутких монстров, стояла неподалеку от стойки бара перед дверью, над которой крывавилась надпись «Комната ужасов! Хит сезона! Вход платный!» Билеты продавал все тот же бармен, когда в страшной комнате освобождалось место. «Кого это ты приволок, Вольфович?» — вскинул он брови. На Дему, Сему, Касьяна и Демьяна бармен внимания не обратил, сразу почуяв в них оборотней. Его внимание привлекли Вано и побратимы. «Люди!» — он укоризненно покачал головой. «А вдруг их искать и будут? А может, они знатных кровей?» Смотри, как вырядились. За собой потом сам убирать будешь. Глотки перервешь и подальше от нашего леса. Чтоб все натурально было. Волки загрызли и все дела. Вервольф Вольфович сразу спал с лица. — Ну, я тут прогуляюсь немного с друзьями, со знакомыми пообщаюсь. И испарился. — Деньги есть? — бармен еще раз окинул оценивающим взглядом представителей рода человеческого. — Хватает? — хмыкнул Алексей. — А к чему вопрос? — А здесь не богадельня, даром не наливают. Что будете пить? Елисей покачал головой и усмехнулся. — А ты, братец, наглец. сначала предлагаешь глотки нам перегрызть а после выпить людям об этом месте знать не положено спокойно отозвался бармен пожав плечами так что живыми вас отсюда все равно не выпустят и денежки ваши отберут но это как то дурно пахнет бармен поморщился выворачивать карманы покойников — Ши, неэстетично. — Я предпочитаю, чтобы их тут прокутили, удовольствие получили, оторвались перед смертью. — Так что будете пить? — Ну, тогда медовуху, — засмеялся Елихей, выкидывая на стойку горсть золотых. — Гляди-ка, — удивился бармен, — не боится. — Наверное, царевич. — «Как догадался?» — заинтересовался Елисей. «А они все на голову больные». Теперь уже засмеялся Алеша. «О, еще один ненормальный», — констатировал бармен. «А тебе чего?» Пива хочу». Алеша внимательно рассматривал бармена, пытаясь сообразить, кого он ему напоминает.